345. -е. Мораль как проблема. Недостаток в личностях пагубно сказывается во всем. Ослабленная, чахлая, потухшая, самоотреченная и отрекающаяся от всего личность не годится уже ни на что хорошее. И менее всего она годится для философии. Самоотверженность не стоит ничего ни на небе, ни на земле. Великие проблемы требуют великой любви. На это способны лишь сильные, цельные, надежные умы, которые не мечутся по сторонам, но сохраняют незыблемость и твердость. Весьма существенно относится ли мыслитель к своим проблемам лично, считая их своей судьбой, своей бедой, но и своим счастьем или безлично, стараясь их прощупать и ухватить получше щупальцами холодной любопытной мысли. В последнем случае из этого ничего не выйдет. Тут даже не приходится сомневаться. Ибо великие проблемы мало ухватить, их надо еще и удержать, а это не под силу всяким лягушкам и жалким мозглякам. Великие проблемы и искони не терпят слабаков. Так же, как не терпят их, кстати, все бойкие девицы. Как же так получается, что я до сих пор не встречал никого и даже не читал об этом в книгах? Кто подходил бы к морали с этой точки зрения — как личность, кто воспринимал бы мораль как проблему. А эту проблему, в свою очередь, как свое собственное горе, свою муку, наслаждение и страсть. Ведь вполне очевидно, что до сих пор мораль уж никак не считалась проблемой. Скорее даже наоборот, она считалась областью, в которой после всех подозрений, размолвок, препирательств можно прийти к общему согласию – священным местом, где царит мир и покой, где всякий мыслитель может отдохнуть от себя, вздохнуть полной грудью и воспрянуть духом. Я не вижу никого, кто отважился бы на критику моральных ценностей. Я даже как-то не замечаю, чтобы этим хотя бы заинтересовалась наука». ни малейшего проблеска научного любопытства, никаких всплесков утонченной, рискованной игры воображения, которые так грешат психологи и историки. Они уже издалека чувствуют проблему и схватывают ее на лету, не зная хорошенько, а что же им попалось в руки. Едва ли мне удалось нащупать некоторые еще неясные, и смутные подступы к истории возникновения этих чувств и этих оценок, что существенно отличается от критики последних, и не имеет ничего общего с историей этических систем. Один-единственный раз я сделал все, чтобы пробудить склонность и способность к такого рода истории. Но все напрасно, как я теперь вижу.